Глава четвертая. Когда десять минут прошли, Линус начал замерзать. Он размахивал руками и прыгал на месте. Лучше бы пробежаться и согреться, но Линус не решался оставить свое место из страха, что разменется с Алексом или что его заметят. Когда прошло еще десять минут, он отправил Йети сообщение «Вы где?». Когда Линус нажимал на «отправить», у него уже зуб на зуб не попадал. Он держал телефон в руке, устаившись на экран и подпрыгивая в ожидании ответа. Ответа не было. Еще через пять минут позвонил снова. Нет ответа. Линус подождал 10 гудков, но потом сдался. Что ж, блин, произошло? Алекс тоже круглосуточно висит на телефоне, он всегда отвечает. Люди чего взяли и его? Именно в этот вечер Северный квартал объединился и пошел в атаку, чтобы уничтожить конкуренцию? Все выходы перекрыты? Линусу снова захотелось расплакаться. Он положил телефон в карман и тряхнул головой. Оставался последний вариант. Дядя Томми. Ужасный вариант, но все же. Томми ни за что бы не повелся ни на какую жалостливую историю о здоровых парнях, которые разыскивают Линуса. Ему пришлось бы рассказать почти все, а потом бизнесу пришел бы конец, уж Томми бы проследил. Линус вздрогнул. В кармане завибрировал телефон. Он выхватил его и прочитал сообщение. Но оно было не от Алекса, от жестянки, одного из клиентов, который коротко и ясно спрашивал. «Три? Сейчас?» Три грамма немедленно. Жестянка была одним из наиболее активных клиентов и уже купил у Линуса шесть граммов. Когда Линус заходил к нему в последний раз, он продал в интернете фотоаппарат, чтобы финансировать свою зависимость, и начал превращаться в торчка. Это не может продолжаться вечно. Но пока ресурсы, видимо, еще не кончались. Алекс сказал про 10 минут. Прошло уже сорок. Линус позвонил снова, все так же безрезультатно. Он не понимал, что произошло, но был вынужден обдумывать другие варианты. Опцию под названием «Дядя Томми» он пока решил отложить. На крайняк. Теперь он в бегах, а первое, что необходимо человеку в бегах, это бабло. В бумажнике лежали только 500 крон, которые ему заплатил Сергей, но их ни на что не хватит. Линус немного подумал, затем ответил жестянки Окоченевшими пальцами он написал «Раз так, то пять». Ответ пришел молниеносно, в нем чувствовалось нетерпение. «Ок». Этот мудак даже не поленился вставить смайлик с безумной улыбкой, поднятым вверх большим пальцем. «Пять штук. Хоть что-то». Мысли Линуса снова переместились в Орландо. «Взять билет прямо перед вылетом и прочь от всего этого. Затеряться в Бангкоке, в дешевых бунгалох. В таком случае нужен паспорт. Паспорта у Линуса не было. Как-то не было необходимости его получать. Тогда Европа, Греция, туда же паспорт не нужен. Линус понимал, что это лишь бессмысленные фантазии. Ему было холодно, и он думал о жарких странах, как голодный думает о еде. Сейчас надо добыть пять штук, потом можно будет планировать следующий шаг. Но сначала придется вернуться в сарай.